Она проста. Посидеть у нашего костра и послушать историю. Всего одну. У нас нет времени на твои байки. Хотел было крикнуть рыцарь, но сдержался. Хорошо, кивнул он. Мы с радостью уплатим подобную цену и не забудем твоей щедрости. О Сигмунд синиус к вашим услугам. Усы его, длинные, спадающие до самой груди, в свете фонаря казались абсолютно белыми. Видимо, со времен рождения прозвище минуло немало лет. «Что ж, тогда следуйте за мной. И будьте осторожны, тропа там еле заметна. Веди, мы сразу за тобой». Жена наверняка потеряет голову от страха, когда увидит вас, бормотал Синеус, сходя с дороги и выискивая среди зарослей устья тропы. «Она всего боится, а уж тут такая разношерстная компания». Фонарь старика и факел гнома разгоняли мрак ровно настолько, чтобы можно было разглядеть узенькую тропку, ведущую через заросли. Она петляла меж широких заросшим мхом стволов, тонула в буйной растительности подлеска Старик предупреждал их о корнях, о низко нависающих ветвях, но они все равно спотыкались и ударялись лбами, слишком уж темно было вокруг. Даже если где-то наверху вышла луна. Сюда ее свет проникнуть не мог. «Увидите мое жилье, обомлейте!» — бормотал Синевус на ходу. «Не каждому деревенскому парню на старости лет доведется обитать в баронском замке. Чистую правду говорю, в целом замке. Ну, может, не таком уж целом. Башни порушились, двор крапивой зарос». Вольфганг, шедший следом, ничего не отвечал. С каждым шагом он все больше убеждался в том, что их невесть, откуда взявшийся благодетель, безумен Разом его не подвергся разрушению, оставив после себя кровожадное чудовище, как было с большинством Но пострадал безобидно, лишив старика возможности понимать происходящее Следуя за ним, они попросту теряли время, с каждым шагом удаляясь от цели Надо разворачиваться и возвращаться на тракт, пока еще не поздно пока они не заблудились окончательно в этих пропитанных ночью лесах, в которых уж точно неоткуда было взяться замку. «Ну вот», — сказал друг Синеус, — «мы добрались». Свет его фонаря выхватил из тьмы каменную стену, замшелую, осевшую, но по-прежнему крепкую. Вольфганг едва сдержал возглас удивления. Похоже, старик не обманывал их. «Где-то тут был вход», Бормотал тот, напряжённо оглядываясь. «Справа или слева? Когда выхожу, я сворачиваю к тропе направо. Значит, нам сейчас нужно налево или направо». «Направо!» — сказал гном. «Точно!» «Да, верно!» — согласился старик. «Спасибо, подгорный мастер!» Он повёл их вдоль стены. От цветы пламени ползли по камням вслед за ними. «Постройка не старая», — сказал Раргар, проведя пальцем покладки. «Лет сорок, не больше. В запустении просто». «Точно так, подгорный мастер», — кивнул Синюс. «Я вам все подробно расскажу». Впереди из темноты выступили ворота. Деревянные створки давно сгнили, рассыпались в труху, оставив лишь несколько почерневших балок. Под ногами глухо звякнули ржавые железные полосы, служившие некогда оковкой. За воротами раскинулся внутренний двор замка, действительно заросший крапивой и малиной. В центре его находилась вытопнанная площадка с кострищем и тремя деревянными лавками вокруг. «Дорогая, я вернулся!» — крикнул старик. «И привел гостей!» Ответом ему была тишина. Только легкое эхо метнулось позади среди деревьев. Но Синеуса это, похоже, вполне устроило. Подверя путников к кострищу, он велел им усаживаться, а сам стал разжигать огонь. Поленив их вороста, тщательно укрытых широким навесом у ближайшей стены, у него было заготовлено на полгода вперед. «Основательно тут у вас», — сказал гном, оглядывая возвышавшиеся вокруг бастионы. «К зиме уже готовитесь?» «Да», — ответил Синеус, возясь с куском бересты, взятым для растопки. «Вроде того. А может и нет». «Сейчас-то хоть куда угодно отсюда пойдешь, а снегом завалит все, не выберешься. Нам втроем тоскливо тут будет. Оставлю, пожалуй, жену и дочь, а сам двину искать, где можно прокормиться и согреться за сказки».